Эпилог. Рашбрук встречал сентябрь сначала неохотно, не желая отпускать лето, но к концу месяца решил, что они очень даже подходят друг другу. Солнце на небе спустилось ниже и просвечивало сквозь ветви деревьев, листья которых окрасились в красновато-коричневый, ярко-оранжевый и золотой цвет. В прохладном утреннем воздухе запахло древесным дымом, предвещающим наступление зимы. Скоро дни станут короче, и часы переведут назад. В «Трех лебедях» перешли от ботанических коктейлей с выращенными розой, огуречной травой и мятой к горячему масляному сидру, который хорошо пить у камина. Достало время достать шапки и шарфы, резиновые сапоги. Настало время делать терновый джин, парить сливовый джем и готовить яблочные чатни. Не успеешь оглянуться уже и Хэллоуин — потом ночь костров, а там и Рождество не с горами. На кухне Винни тихо выругалась, когда сгусток крема соскользнул с торта, который она украшала. В духовке скворчали кусочки свинины с ежевикой и яблоками. В своей очереди дожидался противень с картофельным гратеном Дюфенюа. Винни еще никогда так не волновалась, готовя ланч. Она по-настоящему нашла себя в «Трех лебедях» под руководством Мэгги и Черри и обрела профессиональную уверенность, однако для нее было делом чести, чтобы этот ланч получился выше всяких похвал. Был знаком признания и благодарности за все, что здесь для нее сделали. В обеденном зале Хлоя наводила последние штрихи на столе, накрытом для свадебного завтрака на 12 человек. Позже, во время чаепития, когда подадут торт и шампанское, к застолью присоединятся гости из деревни оправляя последнюю льняную салфетку и поддергивая скатерть, Хлоя говорила себе, что все идеально. Она уже месяц училась в колледже и была в восторге от учебы. Она тоже испытывала огромную благодарность к Черри, Мэгги и Розе за поддержку. С головой окунувшись в работу, которую предложила Аманда, ее мама стала другим человеком и не притрагивалась к спиртному больше двух месяцев. Отис и Перл тоже очень изменились. Теперь, когда мама окружила их вниманием, они были гораздо более спокойными. По дороге от церкви к пабу двигалась процессия. В дверях церкви стоял преподобный Мэт и, улыбаясь, смотрел им вслед. Для него было огромной радостью благословить союз Черри и Майка, которые утром скрепили его официально в регистрационном бюро Хонишема и попросили о скромной церемонии. Народу собралось немного, но речь преподобного Мэтта была проникновенной. Оба Мэтта позже придут в «Три лебедя» на торжественный завтрак. Пап и церковь — два главных места сбора в Рашбруке. Безусловно, в пабе собирается больше народа, но преподобный Мэт не был тщеславным. Он просто был на месте, когда в нем кто-то нуждался, а сегодня ему выпала особая роль. Процессию возглавляли Черри и Майк. Майк в синем льняном костюме, шелковый галстук украшают Крошечные тиранозавры Рексы. Черри долго колебалась, прежде чем решилась переделать кружевное подвенечное платье своей матери, которое нашла на чердаке в вестере хаусе Но услышала голос практичной Кэтрин, велевшей ей найти ему достойное применение. Поэтому Черри сшила из него длинную юбку со шлейфом, а к ней надела вишнево-красный бархатный блейзер. Наряд вышел шикарным и элегантным. В руках Черри несла. Последние георгины из вестерия Хауса — бордовые, медно-красные и шоколадные. Аманда и Роза срезали их накануне. «Благодаря тебе я теперь одержима садоводством», — сказала Аманда Розе. «Всякий раз, когда сажусь в электричку до Лондона, испытываю досаду. Не могу дождаться возвращения. Хочется покопаться в земле». За новобрачными шел брат Черри, Тоби, который специально приехал из Йорка, За ним следовали Мэгги с Расселом. Рассел испугался, что будет непрошенным гостем на свадебном завтраке, но Мэгги успокоила его. «Боюсь, ты теперь почти член семьи», — сказала она, и в ее глазах заплясали искорки. Рассел ездил в Эксетер, чтобы купить костюм. Джен проинспектировала его рано утром по фейстайму и просудила пять звезд. «Пап, я так горжусь тобой», — сказала она. «Не могу дождаться, когда познакомлюсь с Мэгги». Джен собиралась приехать домой на Рождество, и Рассел подумал, каким чудесным будет праздник в этом году по сравнению с прошлым, когда он обедал в одиночестве. Мысль о том, что он проснется рождественским утром и увидит Джен, и увидит Мэгги, которая останется с ним навсегда, наполнил его радостью, которую он не испытывал уже давно. За Мэгги и Расселом шел Аарон с Герти на плечах. Она постукивала маленькими черными лакированными туфельками доктор Мартинс по груди Аарона, но с его лица не сходила улыбка, так как рядом шагала роза в розовом атласном платье и огромной соломенной шляпе. Аарон влюбился в Рашбрук, в неспешную деревенскую жизнь, которая так контрастировала с городской суматохой, и пользовался любым предлогом, чтобы сбежать из Эйвон Минстера и провести время с Розой и Герти. Их маленький амбар аран находил более уютным, чем его холостяцкая квартира. Хлоя и Винни распланировали свадебный завтрак с военной точностью. Копченая форель со свеклой, свинина с ежевикой и яблоками, тарелка с местными сырами и ароматным хлебом на закваске, испеченным Винни. Все было восхитительно вкусным. Были тосты и речи, бокалы, поднятые за отсутствующих друзей, а когда прибыли остальные гости — Аманда и Тео, Дэш и Табита, Лорейн и Клайв под аплодисменты был внесен торт — высокий черный лес, покрытый темным шоколадом и украшенный темно-красными вишнями сверху. Когда торт был съеден, а яблочные бренди с фермы стрекоза разливали в крошечные рюмки, черри выскользнула из паба и направилась на церковное кладбище. День клонился к вечеру, когда она подошла к знакомому белому камню и положила перед ним цветы. «Как бы я хотела, чтобы вы были здесь», — сказала она, обращаясь к родителям. «Думаю, вы бы гордились нами. Всеми нами». Она поцеловала кончики пальцев и прикоснулась к холодному мрамору. В сгущающихся сумерках горели георгины. Ветерок раздувал кружева на ее юбке, и череп показалось, что она слышит тихий шепот матери. Мы гордимся, дорогая. Очень.